Глава двенадцатая. Откровенный разговор. Я пристально посмотрел на своего преследователя, засунул руки в карманы и, подражая Глебу Жиглову, прохрипел. «А теперь зубатый! Я сказал зубатый!» Он восстановил равновесие и холодно улыбнулся. «Здорово, Жаров! Стало быть, не забыл меня?» Улыбочка была даже не холодной, а скорее равнодушной и вызывало крайне неприятное ощущение. Он будто делал рутинную работу, не особо интересную, но необходимую. «Бывают же совпадения», — кивнул я. «Какими судьбами в наших краях?» «Я его не боялся. Думаю, я смог бы его вырубить, или, по крайней мере, не дал бы вырубить себя. Сейчас он был явно не при исполнении, в штатском, вдали от места несения службы». «С хера ли ваших-то?» — хмыкнул он. «Края — это наши, исконные. Это ты здесь чужак, а я тут родился и вырос. Меня в городе каждая собака знает. Приехал вот мать-старушку проведать. Гляжу — жаров, что ли. Пригляделся — и точно жаров. Дай, думаю, догоню. Поболтаем о том осем, повспоминаем. Как в песне — вспомним наши встречи». Вот сучонок. Его я точно не ожидал увидеть в ближайшее время. «Чё-то я такую песню не припоминаю. Пожал я плечами». «Не ссы, я тебе спою». Усмехнулся он немного высокомерно, и мне это не понравилось. «Споешь когда-нибудь. Когда скучно станет, скажу. Ладно, некогда, нужно на работу идти». «От работы кони дохнут. Ты же на больничном, так что отдыхай спокойно. Никто и слова не скажет, тем более ты поступок совершил, подвиг практически. Девушку спас от хулиганов». Пока продолжался этот короткий разговор, картина как-то резко поменялась. Сзади меня появилось трое кентов, и за спиной Зубатова тоже выросли два не очень здоровых, но решительных бойца. Их отличало то, как они смотрели. Холодные глаза успели повидать разные, судя по всему. Так что моральные установки этих ребят были весьма расплывчатыми и гибкими, как говорится, гок и магок. Ситуация складывалась, мягко говоря, не в мою пользу и усугублялось наличием холодного оружия, минимально у троих из этой ватаги. «Давай только спокойно все решим», — подмигнул зубатый. «Полюбовно, да?» «А мне решать с тобой нечего», — с усмешкой ответил я. Ответил, но на сердце стало тревожно, будто кошки заскребли и холодком повеяло. Нехорошим холодком я такой знаю. В тот раз в Афгане то же самое было, будто замерзло все изнутри, а потом — бах — и красные бабочки полетели. «Знаю, знаю», — кивнул мент. «Просто есть пара вопросиков. Ответишь — и все. Пойдешь, куда захочешь». «Ты уже и так все знаешь?» «Да», — подтвердил он. Уточни только кое-что, и все». Я сделал шаг вбок с тропинки, чтобы попытаться встать спиной к трансформаторной будке, но мой маневр не остался незамеченным, и один из тех, что блокировал меня сзади, моментально вырос за спиной». «Пошли, не дури!» Притворно приветливым голосом почти что пропел зубатый и просвистел мелодию песни. «Об огнях пожарищах, о друзьях товарищах где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить». «Давай, сколько еще!» Грубо прервал его чувак, стоящий рядом, и чуть задел локтем. В его безразличных медвежьих глазах ничего не отразилось. Бандосы окружили меня кольцом, и по их позам и взглядам я понял, что они довольно опытные бойцы. «Бегом в машину!» — рыкнул один из них. За елками стояла серая буханка с красной полосой. При утечке газа «звонить 04» было написано на борту. Меня подхватили под руки и потащили к машине. Забираться внутрь не улыбалось. Если засунут в тачку, вырваться будет сложнее. Боковая дверь открылась, и я напрягся, выбирая, кого уложу первым. Посею сумятицу, потом садану вон тому и... «Не стоит!» — помотал головой урка, выглянувший из салона, и, отодвинув полу короткой меховой куртки, показал торчащую из-за пояса рукоятку ТТ. «Заползай!» Ехали молча. Урки сидели с каменными лицами, демонстрируя, так сказать, наиву повседневность зла. Глаза мне никто, естественно, не завязывал, так что я смотрел в окно, пытаясь запомнить дорогу. Местность была незнакомой. Мы ехали по пригороду, мимо унылых частных домов с дымом из печных труб и покошенными заборами и углярками. Ехали, ехали и приехали. Остановились перед деревянными воротами. Один из моих конвоиров вышел из машины, открыл калитку, зашел внутрь и развел створки. Медленно, неторопливо. На душе стало хреново. Что толку было улетать в прошлое, если сделать толком не успел ничего? Какие мне будут задавать вопросы, я примерно понимал, так же, как и то, что просто разложить все по полочкам и убедить силой красноречия собеседников вряд ли удастся. Уазик заехал во двор, и ворота позади нас закрылись, проскрипев на всю округу жалобно и тоскливо. «Выходи!» — кивнул мне зубатый. «Мы все вышли из машины на утоптанный, и будто даже не собирающийся таять снег». Во дворе стоял довольно большой дом из красного кирпича в цыганском стиле. За ним виднелись хозяйственные постройки, тоже кирпичные. Дом был наполовину белым из-за выступившей соли. Выглядело все некрасиво, безвкусно, и от этого казалось еще более угрожающим. Было ясно, здесь простирается безжалостный мир, в котором нет места прекрасному. Рядом заговорили. Заговорили обо мне — Причем так, будто я уже был неодушевленным предметом. Куда? В дом, что ли? В гараж. Точно? Да что тебе не ясно? Веди в гараж, сказано же. Давай, бакланчик, двигай. Гараж был построен основательно, тоже кирпичный, с толстыми железными воротами, смотровой ямой и стеллажами, заваленными крупными железяками. В яму меня загонять не стали, а усадили на стул, обитый старым растрескавшимся дерматином. Связывать тоже не захотели. Было холодно и сыро. Я поежился, передергивая плечами. Все вышли, и я остался один. Подождав минутку, я поднялся и подошел к стеллажу. Ничего подходящего тут не было. Колесные диски для грузовика, аккумуляторы, здоровенный вал, крюк от подъемного крана. Таким особо не помашешь. Стоп. Взгляд чиркнул по ржавой оси. Она была длинной, сантиметров семьдесят, и сантиметра два в диаметре, у центра. Края были толще. Уже кое-что. Я обернулся к прикрытым воротам. Там никого не было. Положить бы эту ось к стулу, да только там бы она сразу попала на глаза любому, кто зайдет. Я взял ее в руку. Тяжелая. Можно двинуть так, что мало не покажется. Голову проломить нахрен. Еще раз бросил взгляд на ворота. Никого не было. Я пристроил на краю полки так, чтобы удобно было ее схватить. Отошел к стулу, услышал нарастающий звук и резко обернулся. Блин! Ось шумом катилась к краю полки. Я дернулся вперед и в самый последний момент успел ее подхватить, практически у самого пола. Сейчас бы грохнуло по бетону бляха. Глаз скользнул по полу и... Глаз! Похоже, рука, направившая меня сюда, посылала мне помощь. За железной ножкой стеллажа лежала старая ржавая отвертка. Она покрылась грязью и пылью и была практически незаметна на полу. Я снова уложил ось на полке, но на этот раз так, чтобы она никуда больше не делась, и, присев, поднял отвертку. Плоская, сделанная из одной полосы металла, она хорошо легла в руку. Отлично. Я засунул ее в рукав, подсунув под ремешок часов. — Нет, а что опять-то в моем доме? Раздался недовольный приближающийся голос Не в доме, а в гараже. Тут же последовал резкий ответ. Не маши, помелом! Давай, мусор, показывай! Створка ворот скрипнула, отъехала в сторону, и в гараж вошли четыре типа, одним из которых был зубатый. Я встал у стула и хмуро посмотрел на этот консилиум. Особая комиссия, что ли? Недовольно спросил я хотя они скорее напоминали персонажей куплетов про четырех дедов, страхующих себя от холода. Вперед вышел немолодой Кент, похожий на рыбака. В грубом свитере, в грубых штанах и расстегнутом коротком тулупе. Я хмыкнул. На макушке у него красовалась спортивная шапочка с маленьким помпончиком. Глаза слезились. — Голод. Давай его в старые черви увезем. Обратился к нему Урка с грустным оплывшим лицом. У него были отвисшие, как у бульдога, брыли и огромные мешки под глазами. «Заткни пасть!» Тихо по тигриному рыкнул голод и кивнул третьему кенту. «Керн, иди обшманай клиента!» Керн, высокий и несуразный, с красными и огромными, как кувалды, руками, приплясывающей походкой направился ко мне. Я поднял руки и дал себя проверить. Сердце ёкнуло, когда он хлопал меня по рукавам пальто, Но делал он это небрежно и неохотно, так что отверточка осталась прижатой к запястью. — Феликс Эдмондович, вы вчера были на Путировском заводе? — Нет, Владимир Ильич. — Зря, зря, батенька. Я там такую отверточку скоммуниздил. Вслед за Керном ко мне подошел Зубатый. — Сядь! — мотнул он головой и злобно зыркнул. — Неудобно. Уважаемые люди стоят, а я рассядусь тут. Керн молча надавил мне на плечи, и я плюхнулся на стул. Здоровый бык! Тут вот какое дело! Прищурился старший лейтенант зубатый. Деньги нужно вернуть. Какие? Поднял я брови. Ты дурак, что ли, Старлей? Какие деньги? Он дернулся от моих слов, но тут же погасил бешенство и отвернулся, чтобы я не видел ад в его глазах. Не иначе. По всему выходит, что деньги у тебя, кивнул он. Поэтому давай не тяни кота за хвост. Говори что и как, и закончим на этом». Голод, тот самый, кстати, о котором я вчера разговаривал с Апфиром, чуть поморщился, а чувак с бульдожьей рожей глубоко и грустно вздохнул. «Нет, перепутал ты все. Откуда у меня деньги?» «Я тебе сейчас расскажу, откуда», — довольно спокойно ответил Старлей. 7 марта ты подслушал разговор». Какие-то ухари подняли бабки якобы за похищенную девку. Так? Ну, это тебе известно. Пожал я плечами. Да, так. Деньги лежали в портфеле. Не в дипломате, а в кожаном портфеле. Сколько, кстати? Понятия не имею. Я действительно не знал, не пересчитывал. Полмиллиона как минимум. Именно в том портфеле, который я видел у тебя в руках. Так? Нет, не так. Схерали. В моем портфеле лежали бумаги по командировке. Ты увел этот портфель у тех ухарей, у Толоконникова, Прудко и еще одного с русыми волосами. Так? Полная хрень, — помотал я головой. Но не рассчитал и спалился. Они тебя заметили и отправились в погоню, и уже почти догнали, но тут ты увидел меня. Подскочил и наболтал всякой пурги. Я погнался за ними, но они ушли. Это характеризует тебя достаточно однозначно, — усмехнулся я. После этого продолжал Зубатый, проигнорировав мою реплику. Ты обрадовался, что все прокатило, и на радостях стал швырять деньгами. Три сотенных подарил бичу, да? Кто сказал? Ты сам. Ерунда, я не говорил. Да и бичу твоему. Что я ему дал-то? Действительно, — осклабился Старлей. Подумаешь, три сотни. Что бы Бичу не подкинуть? Дело-то житейское. И что? Все выводы на показаниях Бича строятся? Да он тебя от крокодила Гена не отличит. Ну а если ты не давал ему денег? Зачем плел про Богданова и про служебное расследование? Не объяснишь? Просто прикололся? Какая проблема? Или просто хотел от тебя отделаться? Тут и предъявить-то нечего. Ты мент. Над тобой поржать достойное дело. И что дальше? Дальше? Спокойно спросил зубатый и размял шею, покрутив головой. Раздался негромкий хруст. А дальше? усмехнулся он. То, что позавчера были найдены тела Толоконникова и Прудко, со следами насильственной смерти. И не просто насильственной, а очень насильственной. мучительной даже. Уверен, таких мудаков очень многие хотели бы на тот свет отправить. Пытали их. То есть ты их кинул, подрезал бабки а их за это жизни лишили. Так что сам видишь, жопой крутить смысла нет. Все и так ясно и понятно. Говори, где деньги. Это все твои измышления, старлей, — пожал я плечами. Причем не очень умные. Причинно-следственные связи у тебя бракованные. Говорят, тебе сапфировские по башке настучали и память отшибли. Может, ты и про деньги забыл? Чего только люди не наговорят, — кивнул я, не глядя на него. Будешь всем верить — дураком станешь. А может, тебе помочь освежить память?» Ласково улыбнулся Зубатый, представляя, должно быть, как Керн работает над этим самым освежением. «Керн!» — резко вскинулся голод, подтверждая мою догадку. «Поработай здесь!» «Голод!» — опять завел старую пластинку Бульдог. «Ну почему у меня-то?» «Мусорок, выходи!» — бросил авторитет Зубатому. «Не надо тебе смотреть!» Старлей широко мне улыбнулся и пошел на выход. Голод с бульдогом уже выходили из гаража. «Я, наверное, тоже пойду». Поднялся я, но тут же сел обратно. Не сел, а рухнул, пропустив короткий, но мощный удар в дыхалку. Бах! Живот обожгло огнем и стало нечем дышать. Я, как рыба хватал ртом воздух, задыхался и лил слезы из глаз. «Ах ты ж, козлина!» Он не обращал на меня никакого внимания и молча возился с рыболовной брезентовой сумкой, смотанной в рулон. Никаких вопросов, никакого внимания, просто делал свою работу. Когда я заметил крючки, лезвия и пил, распиханные по простроченным узким кармашкам, по спине пробежал холодок. Я такое только в кино видел, и то только тогда, когда еще посматривал «Ужасники». В общем, способность дышать начала возвращаться, а холод, бегущий по спине, никуда не делся. Я не спешил показать, что оклемался, и все еще походил на вытащенную на сушу рыбу. А керн, разложив на бетонном полу свои аксессуары, принялся за меня. Он опустился передо мной на корточки и начал закатывать штанину на левой брючине. Закатал, дернул за шнурки и, взяв за задник, начал стаскивать ботинок. Что он собирался делать, я не представлял. Наверное, что-то пилить или резать. От подобной мысли я поморщился, и вышло это вполне уместно. Впрочем, на меня мой палач по-прежнему не обращал ровно никакого внимания, а я, пользуюсь таким подарком, продолжал обнимать себя за живот, вытягивая из-под часового ремешка отвертку. И когда керн, освободив от одежды и обуви мою левую ногу, взялся еще и за правую, я уже полностью пришел в себя. Шанс был единственным, и им нужно было срочно воспользоваться. Другой возможности могло не представиться». Да и неизвестно, оставит ли этот хрен мне хоть какие-то силы для того, чтобы... Я сжал плоскую рукоятку в руке, чуть подался вперед, замер и приготовился бить при первом же удобном случае. Такую гору мышц пробить было очень трудно, тем более плохенькой старой отверткой. Поэтому, улучив возможность, когда керн стаскивал с меня левый ботинок и наклонился в сторону, сосредоточившись на моих конечностях, я резко взмахнул рукой и силой опустил ее на шею керну. «Я вложил в удар всю силу. Палача мне было не жаль. Он был уркой, а урок я не жаловал. Я их ненавидел. И сейчас в этот удар вкладывал всю ненависть, злость и гнев. Я мстил ему и всем его дружкам и подельникам за свое украденное счастье, за деддом, за жестокость и за смерть родителей. Я вогнал старый ржавый кусок железа прямиком в основание шеи, примехонько под ключицу». Керн дернулся и зарычал, а потом не выдержал и заорал во всю глотку. «Кричи, дорогой, кричи! За воротами гаража должно быть думали, что это оруя!» Керн дернулся, заорал и вскочил, нависая надо мной. Глаза его были бешеными и дикими, а огромные кулаки чертили немыслимые геометрические фигуры. Немного совладав с собой, он протянул руку, схватился за ручку отвертки и потянул ее наружу, оглашая окрестности первобытными воплями. У меня на все про все остались лишь доли секунды. Я отшатнулся назад, роняя стул, сгруппировался и упал на спину, как гимнаст из цирка. Перекувыркнулся, вскочил на ноги и подхватил подготовленную и положенную на стеллаж ось. Еще мгновение, и эта железная палка обрушилась на ту же шею, только с другой стороны. Керн захрипел и завыл от боли. А ось, снова взметнувшись, как орудие правосудия, опустилась на ключицу, с ломая и кроша кость даже такого закаленного и могучего гиганта. Я взмахнул своей железной волшебной палочкой и в третий раз обрушил ее на врага. В этот раз я заехал ему прямо по жбану. Голова его запрокинулась, и он поплыл, словно попав в поток невесомости. Мне оставалось только легко его подтолкнуть, и он, получив этот невесомый толчок, рухнул в смотровую яму с жутким стуком и уханьем. Рухнул и больше не дернулся. А я, наскоро обувшись на босу ногу, подхватил свой инструмент и бросился к выходу. Подтолкнул плечом тугую скрипучую створку гаражных ворот и осторожно выглянул наружу. И тут же напоролся на взгляд черных настороженных глаз».